Глава шестая 10 часов двадцать минут. Лейли поднялась на последнюю ступеньку лестницы, провела ладонью свободной руки по облупившейся краске стены и нащупала выключатель площадки восьмого этажа башни H9 Уэддус. Трещины в плитках пола, ржавые перила, плесень на потолке вздувшиеся плинтусы. Она поморщилась. Прошлым летом перекрасили фасады, а на лестничные клетки видно не хватило материалов. А может, подумала она, глядя на сердца, черепа и прочие популярные члены, нарисованные на стенах, Мэрия создала комиссию по охране граффити, творческого наследия городского искусства начала века? На что она жалуется? Через много лет на лестничную клетку будут водить экскурсии, как в пещеру Лоско. Лейли предпочитала рассматривать любую ситуацию с позитивной стороны. Возможно, ее номер с обращением сработает, и Патрик Пелегрен найдет для нее квартиру мечты, Возможно, ее уже ждет Майл. Пятьдесят квадратных метров. Нижний этаж, садик, оборудованная кух. Мадамаль! Голос нет. Визгливый крик прозвучал этажом ниже. На лестнице стояла девушка, Камила. Только ее не хватало. Мадамаль! Ваши дети могут приглушить звук? Кое-кто в этом доме пытается заниматься, чтобы однажды оказаться в лучшем месте. Камила, сади. соседка снизу. Учится на психолога, на третьем курсе, как Бэмби. Камила все делала, как Бэмби. По странному стечению обстоятельств, Камила появилась в доме два года назад. Как почти все здесь, она получила жилье от социального арендодателя, который, не имея возможности отказаться, старался втиснуть в Эгдус студентов, пенсионеров, безработных, нищих, создавая подобие разнообразия и освобождая от них другие кварталы. Камила узнала соседку среди 650 студенток, сидевших вместе с ней в амфитеатрах психфака университета Экс-Марсель. Целый год они ездили на занятия автобусом номер 22, читали одни и те же конспекты, перекусывали кебабами. Камила и Бэмби все делали вместе, но первое, чуть хуже второе. Камила и Бэмби были похожи. Длинные волосы, распущенные или заплетенные в косички, миндалевидные черные глаза с ореховыми переливами, матовая кожа, но Камилла была не так красива, как Бэмби. Они сдали одни и те же экзамены, но только Бэмби с отличием. У них была общая компания, но Бэмби достался самый симпатичный парень. Прекрасная дружба мало-помалу превратилась в гнусную зависть. Хотя вначале Лейли даже опасалась, что Бэмби захочет переселиться к Камилле. — Кинф, — не унималась девушка, — Конардо, Сопрано, Мила, но я это переросла. И Гаэль Фай мысленно добавила Лейли. Бэмби его очень любила. А Тидиан обожал мэтра Гимса, Альфа, Сета Сама Лейли за глажкой слушала по радио ностальжи Гольдмана, Балавуана и Рено. Работая по ночам, она не снимала наушники, но дома врубала звук на полную мощность. Когда живешь на 25 квадратных метрах, только музыка способна раздвинуть стены. Этажом ниже открылась дверь квартиры напротив и на площадку вышел мужчина лет 50. Время от времени Лейли сталкивалась с ним на лестнице. Выглядел сосед Камилы заспанным, одет был в мятую футболку. Такую натягивают утром, опаздывая на работу или заваливаясь поспать на часок-другой во второй половине дня. Лицо у мужика тоже было в складку. Очень светлые голубые глаза словно бы досматривали на его последний сон. Борода закрывала подбородок и шею, редкие волосы мышиного цвета плохо маскировали лысину. Майка обтягивала круглый, как мяч, живот. «Лично я ничего не слышал», — заявил он, улыбнулся и подмигнул Лейли. «У мужчин сегодня утром хорошее настроение», — подумала она, а плешивый мсье одарил улыбкой Камилу. «Я ухожу на работу в шесть утра и сплю здесь всю вторую половину дня. Если бы музыка грохотала, я бы точно услышал, красавица». У него был странный скрипучий голос, как будто он осип от крика поэтому спорить с ним было себе дороже и уж тем более просить повторить. Камила пожала плечами и вернулась в квартиру. Незнакомец поднялся на два пролета, протянул Лейли руку. — Ги! Гилера! — и подхватил тяжелые пакеты с покупками. Йогурты, уцененные пирожные, поддельные Нутелла и прочая дрянь из дешевого супермаркета «Лидл». Нужно же забить холодильник. Ги неловко топтался у двери, пока Лейли искала ключи. Застенчивая Верзила, не решавшийся шагнуть через порог, показался ей очень трогательным. Входите же, он колебался. Ну хоть до холодильника меня проводите. Ги поставил ногу на неразведанную территорию. Музыка, правда, вам не мешает? – спросила Лейли. Да я не слышу, Сплю с плюс берушами. Его глаза лукаво блеснули, и Лейли рассмеялась. Тот-то Камил разозлилась бы. Нужно быть начеку. Эта зараза найдет способ отыграться. Я работаю в порту на нефтеперерабатывающем заводе. Начальство замеряло уровень шума. Нам каждый день бьют по ушам 100 децибел. Люди не могут не общаться, вот и насаживают глотку. Те, что сидят наверху, говорят, что мы все сипим именно из-за шума. Мол, все дело в нем, а не в азбесте. Зачем бы о нем говорить, если его нет, и он ни в чем не виноват? Думаю, поближе к пенсии обнаружится еще какая-нибудь мерзость. Лейли, понимающе кивнула и пошла на кухню разбирать продукты. «Довги. Время осмотреться». Маленькая комната с двумя двухъярусными кроватями производила странное впечатление. Живший в ней ребенок мог каждые пять лет менять кровать на следующую, не расставаясь с предыдущей. На первой лежали плюшевые звери, бас-светик, макет тысячелетнего сокола, комиксы, футбольные альбомы и книги по греческой мифологии. На верхней, прикрытой зелено-желто-красным одеяльцем, висели постеры африканских исполнителей регги, Валялись кроссовки и блок сигарет. На спинке кровати соседки пристроились два пакета с чем-то кружевным. Просвечивал топик цвета фуксии, что-то с пайетками. Последняя койка пустовала. Не было даже матраса. Она как будто ждала пока что нерожденного младенца. — Интересно, — подумал Ги, — при такой страшной тесноте дети не подумали занять свободное место своими вещами. — Выпейте чаю, — спросила Лейли. Сосед не ответил и виновато отвел взгляд от кровати. Получилось неловко, как будто он подглядывал. «Не обращайте внимания на беспорядок», — продолжала Лейли. «Трое детей, представляете? Тидиану десять. Он каждую неделю притаскивает из библиотеки стопку книг. Совсем не похож на своего брата Альфа». Женщина кивнула на верхнюю кровать. «Школа и Альфа — непростые отношения. Я все силы положила, чтобы он не бросил раньше шестнадцати лет». Но уже два года его волнует только музыка и спорт. А еще дружки-приятели. Я за него не переживаю. Альфа изобретательный. Умеет использовать любую возможность. Только бы с пути не сбился. Голос Лейли дрогнул. Ги слушал, не перебивая. А Бэмби скоро исполнится 22. Она только что получила диплом психолога и теперь решает, как поступить. То ли найти работу и продолжить учебу, то ли место получить очень трудно, сами понимаете. Дочь помогает мне, как только может. Лейли посмотрела на фотографию детей. Тидиан улыбался во весь рот, Альфа был на голову выше брата и сестры, а Бэмби смотрела в объектив огромными, как у Лани, глазами. «Девочек охотно нанимают официантками в бары на пляже. Так что насчет чая?» Ги все еще колебался. Он сделал шаг в сторону гостиной. Диван был собран, но он догадался, что на ночь Лейли раскладывала его и превращала в спальное место. Маленький стол. Четыре стула, компьютер, пепельница. Внимание сразу привлекли две необычные детали. Большая плетеная корзина, где лежали солнечные очки всех цветов и форм. И множество расставленных повсюду фигурок сов. Деревянных, стеклянных, глиняных. «Моя маленькая персональная коллекция», — похвасталась Лейли. «129 штук». «Почему совы?» «Вам интересно? Вы тоже ночная птица?» «Скорее рассветная». Она улыбнулась и протянула руку к закипевшему чайнику. — Ну что, наливаю? — В другой раз. Ги направился к двери, и Лейли изобразила обиду. — А вам известно, что, отвергая гостеприимство женщины из пельского племени, вы наносите ей страшное оскорбление? В пустыне находили путешественников, зарубленных мачете за куда меньшее преступление? Ги не знал, как выкрутиться, и остановил взгляд на картинки над компьютером. Солнце садилось в реку, африканскую, если судить, по черным теням пирог и хижин. «Я пошутила», — успокоила его Лейли. «Что вас смущает?» «Ничего, просто я не привык». «К чему? К беспорядку? К детям? К совам? Или к тому, что подбивает к такая молодая, сексапильная и богатая девушка, как я, и приглашает в свой особняк выпить шампанского?» «К Африке!» — выпали Ги. Он стоял в дверях квартиры, нервно поддевая ногой угол отставшего линолеума. Лейли -Ли застыла с чайником в руке. «Вот она что!» «Не ожидала. Уточните-ка, милый сосед!» В следующую секунду Ги собрал всю свою дерзость и заговорил с агрессивным напором. «Не стану ходить вокруг да около. Моя молодость прошла между Ветролем и Горданом. Тридцать лет работы в доках пор Большинство моих приятелей — черные ноги или сыновья черноногих». Выходные мы стреляем уток на озере Бер. Все голосуем за одну и ту же партию, и она скорее цвета морской волны, но ну, сами понимаете. Вы милы, я ничего не имею против вас и ваших ребят. Черт возьми, как бы это сказать, я не из тех, кто ходит в гости к арабам. Народ пёль не арабы. Черные люди из Северной Африки, бордачи, мусульмане, называйте как хотите. По-вашему, у меня есть борода? Расслабьтесь. «Присядьте на пуф, возьмите чашку, пейте и не обожгитесь». Ги досадливо пожал плечами, но не устоял перед напором Лейли. «Вы выручили меня, защитили от мерзавки Камилы, так не отказывайтесь от угощения. Отпразднуем мою новую работу. Первый бессрочный трудовой контракт за три года. Начинаю сегодня, во второй половине дня». Ги, наконец, сел, а Лейли свободной рукой сняла со стены картинку с закатом на реке, посмотрела в сторону кухни, перевела взгляд на комнату детей, успокоилась. Она не оставила ни малейшего следа, не сделала ни одной ошибки. Впуская кого-нибудь в свой дом, она всегда нервничала, обдумывала каждую деталь, не полагалась на случай, устраивала все как положено. Приглашая незнакомца, Лейли каждый раз искала подтверждение, что все остается скрытым. Вот и этот Рохля, большой плюшевый мишка, извиняющийся за российские взгляды, пребывает в неведении. Лейли взяла стул и устроилась напротив Ги. Сигу, сказала она, постучав пальцем по рамке. Это в Мали. Там я родилась. Слушайте, история Лейли. Сигу, о котором вы, дорогой сосед, наверняка никогда не слышали, это маленький городок в двухстах километрах от Бамако, но в пяти часах езды автобусом. Кажется, что дорога не может вырваться из города. Словно столица растет быстрее, чем движутся машины. Конечно, они в конце концов берут верх и попадают в одиночество пустыни. Но Сигу — в первую очередь река, великий нигер. Он шире города, он почти как море. Мы жили в хижине в квартале Гончаров, у реки. Мои отец и мать делали горшки, вазы, кувшины из глины, которую брали на берегу. Свои изделия они продавали туристам, которых до революции 1991 года было немного, так что приходилось иметь дело с путешественниками-перекупщиками. Главными людьми в Сигу были владельцы пирог. Они ловили рыбу, основную нашу пищу, плавали по реке до городов Мапти и Кумикора, но, самое главное, перевозили людей с берега на берег, потому что на Нигере на тысячу километров нет ни одного моста. Жители курсируют со своей едой, деньгами, камнем, лесом, кирпичом и животными. На каждой стороне по огромному базару. Они никогда не закрываются. Там полно ослов, собак, встречаются даже верблюды. Если Туарек решается доехать до города, ребятишки окружают его, будто это сказочная диковина. Пирога причаливает, и самые шустрые предлагают украшения, горшки, сигареты, презервативы и много чего еще. Я шустрее всех. Мальчишки, может, и бегают быстрее за мечом, но я всегда опережаю их. Бросаюсь в реку, бреду по поясу в воде, несу сумку в высоко поднятой руке, улыбаюсь, смеюсь, кричу. Даги, я была самая отважная и продавала горшков больше, чем все мои кузены вместе. На реке меня знали, окружающих забавляло, как я барахтаюсь, благодарю, спасибо, спасибо, спасибо, ловлю на лету африканские франки, и складываю их висящий на шее кошелечек. С шести до одиннадцати лет я была маленькой принцессой пляжа Сигу, любимицей владельцев пирог и рыбаков. Я приносила им воду в бутылках, финики и кокосы. Босоногая торговка восхищала взрослых, полудевочка, полурыба, неутомимая, как прилив. Красные бляшки высыпали апрельским утром, за две недели до моего одиннадцатого дня рождения. Сначала я заметила сыпное животе, как от укусов пиявок. Потом пятна большего размера на ногах, спине, ягодицах. Пострадала вся нижняя половина тела до сосков. Очень скоро пятна начали сливаться, как плесень. И папа отвел меня в диспансер за собором. Доктор, француз в холщовых штанах и рубашке, проживший всего Сегу 30 лет, но так и не привыкший к жаре, осмотрел меня и успокоил. «Ничего страшного, обычная аллергия». Вода в реке жутко грязная, нужно бы запретить детям купаться, женщинам стирать белье, а животным гадить. Но все таки будет лучше съездить в Бумако и проконсультироваться в больнице Туре. И не обследовали, сделали анализы. Потом пришла женщина и напугала меня своей милой улыбкой. Из окна палаты были видны президентский дворец на холме Кулуба и университет, где я не буду учиться». Дама долго разговаривала с папой и объяснила нам, что у меня кожная болезнь. Она легко лечится. Пятна исчезнут сами собой, если я перестану плавать в нигере и жариться на солнце. Моя кожа стала очень хрупкой, солнце могло оставить на ней шрамы на всю жизнь. «Придется подождать, пока организм не вылечит себя», — сказала медсестра, протягивая мне листок бумаги, расчерченный в клеточку синими чернилами. «Месяца через три оправишься. Каждый вечер я зачеркивала простым карандашом число в календаре. Сначала я не понимала, что такое три месяца, и как это не бывать на солнце. Папа старался развеселить меня, всю дорогу домой щекотал листьями баобаба, которыми торгуют на остановках женщины. Позвонил в Сигу. Мама и кузены приготовили хижину для меня одной, с подушками, длинными простынями и плетеной мебелью. Папа подарил мне куклу, купленную на рынке в Бумако, и крошечный сервиз, который сделал сам. Ты проведешь здесь почти сто дней, моя принцессочка. В хижине было небольшое круглое окошко, и все мои игрушки и покрывало разложили в противоположном углу, в тени. Мы позаботимся о тебе, Лейли. Все мы. Сто дней пройдут быстро, и ты снова будешь играть с подружками и бегать быстрее, бомбар. «Значит, меня здесь запрут?» Все ушли, и я осталась одна. Мне строго наказали избегать круга света на полу, и я медленно двигалась вслед за обжигающим солнцем. Так прошел день. К концу его я смертельно соскучилась. Мне было трудно вообразить, что эти три месяца заключения в глиняной тюрьме станут лучшими в моей жизни. Но нам ничего не дается даром. И те же три месяца стали причиной всех моих бед. Проклятием за то, что захотела прикоснуться к счастью.